Внешний вид делового человека. Особенности внешнего облика деловой женщины. По внешнему виду человека можно сделать предположительные выводы о нем самом. Одежда должна соответствовать ситуации. При несоответствии возникнет отрицательное восприятие человека. Внешний вид делового человека — это ступень к достижению цели. По нему можно судить о респектабельности партнера, о его достижениях в делах. Понятие «деловой костюм» связан с необходимостью отвечать требованиям рабочей обстановки. Подбирать костюм следует в соответствии с требованиями той сферы деятельности, в которой вы трудитесь. Выбирая себе деловой костюм, надо учитывать несколько особенностей. Во-первых, должно просматриваться единство стиля и его соответствие предполагаемой ситуации. Во-вторых, материал в одежде должен подходить друг к другу как по фактуре, так и по цветам. Сюда же относятся особенности рисунка в частях одежды. И в-третьих, аксессуары, будь то обувь или портфель, должны соответствовать основному костюму, как по стилю, так и по качеству. Общий внешний облик должен выражать аккуратность. Это качество партнер может перенести и на ведение вами дел. Нужно добиваться, чтобы ваш стиль работал на вас, принося вам пользу. Наш внешний облик – это часть нашего имиджа. Поэтому при знакомстве важно использовать его для достижения положительного впечатления о вас. По стилю одежда может выражать силовой и доступный стиль. Силовой стиль характеризует одежда темных тонов с четкими плечами, белая рубашка, неброский галстук. Такой внешний вид очень подходит для деловых переговоров. Доступный стиль более мягкий. Цвет костюма может быть серый, плечи у пиджака более мягкими. Нельзя совмещать стили между собой. Темный костюм можно совместить со светлой, но не белой рубашкой. Галстук выбрать более ярких тонов, тогда это станет ближе к мягкому стилю. Выбор одежды диктует и место работы. Такие учреждения, как банк, требуют обязательного соблюдения правил в одежде. Люди творческих профессий имеют большую возможность выбора. При выборе цветовой гаммы делового костюма целесообразно применять три основных цвета. Детали костюма должны быть схожи по фактуре материала и по сезонности. Так, недопустимо надеть шелковую юбку и шерстяной жакет. При выборе цвета надо исходить из того, какой цвет вам идет. От этого должно зависеть, какого цвета рубашку вы выберете. Обратите внимание на обувь. Если ваша обувь плохо выглядит, старая и нечищенная, то это испортит все впечатление о вас. Наоборот, дорогая красивая обувь может сгладить недостатки одежды. Используемые аксессуары должны полностью соответствовать деловому костюму и имиджу в целом. Такие мелочи, как дорогая ручка, стильные часы и очки, стали неким знаком благосостояния. Не надо дополнять свой внешний образ слишком большим их количеством. Все аксессуары должны быть применимы в работе, не вызывать ощущение излишества. Также не рекомендуется пользоваться дешевыми дополнениями к одежде. Это сразу бросается в глаза. Лучше иметь 1 два аксессуара, но качественных и стильных. Приятный и аккуратный внешний вид должен войти в вашу привычку. Таким образом, вы выказываете уважительное отношение к окружающим и не даете повода усомниться в ваших профессиональных способностях. Давно известно, что неопрятный внешний вид может накладывать отпечаток на восприятие не только вас, но и вашей работы. Отдельно хочется рассмотреть внешний вид деловой женщины. В настоящее время все больше женщин занимают высокие посты. Без продуманного до мелочей привлекательного внешнего вида здесь никак не обойтись. Основными составляющими удачного внешнего вида являются элегантная одежда, прическа, умеренный макияж и стильные аксессуары. Выбору одежды деловая женщина должна посвящать достаточно времени. Недопустимо проявить в одежде отсутствие вкуса. Это отразится на целостном восприятии. Деловую одежду важно подбирать согласно особенностям фигуры. Всего деловой гардероб женщины должен вмещать не менее пяти видов деловых костюмов. Первый тип – это сугубо деловой костюм. Он темного цвета и строгого покроя. Темно-серый и синий костюм подходит для собеседований. Второй тип – это костюм яркого цвета. Здесь можно выбрать костюм красного, бордового, фиолетового цвета с рисунком в виде крупной клетки. Третий вид – это Это костюм, подчеркивающий женственность. Цвет и фасон может быть различным. Четвертый тип – это костюмы светлых нежных тонов. Они выражают утонченность и могут быть дополнены маленькими воротничками с различной отделкой. Как правило, носят такие костюмы, когда тепло. И пятый тип – это консервативный покрой с цветовой гаммой от темно-бордовых тонов. Это элегантные деловые костюмы, которые надевают на встречи к вышестоящему руководству. Не обязательно иметь все пять костюмов. Можно умело сочетать 2-3 костюма и выглядеть достаточно эффектно. Цветовая гамма хоть и обширна, но стоит выбирать те тона, которые подходят к лицу. Платье тоже никто не отменял, но стоит помнить, что поверх платьев из легкой ткани следует надевать жакет. На дневные приемы женщина может пойти в деловом костюме. Что касается вечерних приемов, которые начинаются после 20 часов, то туда уместно надеть более нарядную одежду. Также одежда дополняется вечерними туфлями и небольшой сумочкой. Обязательными для делового костюма являются чулки или колготки. Цвет нужно подбирать под цвет туфель или юбки. Оптимальным цветом являются бежевые чулки. Колготки с рисунком неприменимы в рабочей обстановке. Обувь должна быть приличного вида. Недопустимо ношение старых сношенных туфель. Летом недопустимо носить обувь с открытыми пальцами. Можно только с открытыми пятками. Прическа – это составляющая успеха. Удачная прическа может очень сильно изменить образ. При окрашивании волос следует избегать ярких, кричащих тонов. Лучше покрасить волосы в цвет ближе к естественному. Относительно косметики, хотелось бы отметить, что пользоваться ей в умеренном количестве все же надо. Это делает более ухоженным и законченным образ женщины. Аромат духов должен быть лишь слегка уловимым. Стильные очки и часы придают женщине деловой вид. Но помните, затемненные очки неуместны в рабочей обстановке. Человек в таких очках не вызывает доверия со стороны окружающих. Такой атрибут, как сумка, должен выбираться под основной цвет одежды. Самый нейтральный для сумки – это черный цвет. Лучше покупать сумку из кожи и хорошего качества. Дополнительные украшения на сумке для делового стиля неприменимы. И еще одно дополнение к одежде. Это перчатки. Их можно носить по желанию. Не обязательно их снимать, если мужчина подает вам руку. На вечернем приеме поверх перчатки можно надеть браслет, но не кольца. Итак, у внешнего вида делового человека много составляющих. Это деловой костюм, аксессуары к нему и в целом ухоженный внешний вид. Правильное сочетание костюма и стильных аксессуаров формирует позитивное первое впечатление о человеке. Желание сотрудничать во многом предопределено общим восприятием человека. Так, мы говорили, что аккуратность и даже педантичность в одежде дает о человеке представление, что и в рабочих делах он пунктуален и точен. Внешний облик деловой женщины дополняется проявлением ее женственности. Деловые костюмы и аксессуары у нее должны быть разные для каждого случая. Деловые костюмы и аксессуары у нее должны быть разные для каждого случая. Важное значение для внешнего образа имеет прическа, макияж, умелое пользование духами. Часы и очки – это выражение стиля.